«Ты никуда не годный воспитатель. Ты уже погубила все шансы на будущее для Уэйда и Эллы, но я не дам тебе погубить будущее Бонни. Бонни станет маленькой принцессой, и все на свете будут искать знакомства с ней. Не будет такого дома, двери которого были бы для нее закрыты. Боже праведный! Неужели ты думаешь, что когда она вырастет, я позволю ей общаться со сбродом, таскающимся в этот дом? Тебя этот сброд вполне устраивает, а для меня этот сброд, даже слишком хорош, черт бы тебя побрал, моя кошечка, но только не для Бони. Думаешь, я позволю ей выйти замуж за одного из этих висельников, с которыми ты так весело проводишь время? За нищего ирландца в поисках легких денег? За Янки, за белого голодранца из местных? За какого-нибудь выскочку с саквояжника? на Бонни, в жилах которой течет кровь батлеров и рабияров, И Охара, может, и Охара были когда-то королями Ирландии, но твой отец прибыл в эту страну пробивным авантюристом без гроша в кармане. Хм, да и ты не лучше, хотя я, конечно, и сам виноват. Я летел по жизни, словно не топырь, вырвавшийся из ада, не задумываясь над своими поступками, потому что ничто в этой жизни не имело для меня значения. Но Бонни имеет значение. Господи, каким же я был дураком! Бонни никогда не будут принимать Чарльз, Тони. Тут не помогут ни моя мать, ни твоя тетя Ивлали или тетя Полин. И совершенно ясно, что ее не будут принимать здесь, если мы срочно не предпримем чего-то. О, Рэд, ты так серьезно об этом рассуждаешь, что мне просто смешно. Да с нашими деньгами к черту наши деньги. Ни за какие деньги невозможно купить то, чего я хочу для Бонни. Пусть уж лучше Бонни пригласят на кусок черстого хлеба в нищий дом Пикаров или шаткую хибару миссис Элсинг. Но я не желаю видеть ее первой красавицей на выпускном балу у республиканцев. карлет ты вела себя как дура». «Надо было позаботиться о положении детей в обществе еще много лет назад, но ты этого не сделала. Ты даже свое собственное положение не сумела сохранить. Тебе это и в голову не пришло. И вряд ли можно рассчитывать, что ты изменишь свое поведение хотя бы сейчас. Слишком уж сильна в тебе жажда наживы и страсть командовать людьми». По-моему, это буря в стакане воды, холодно заметила Скарлетт и зашушала бумагами, давая понять, что разговор окончен. На нашей стране одна миссис Уилкс, а ты делаешь все возможное, чтобы оттолкнуть и обидеть ее. Только избавь меня от рассуждения о ее бедности и немодных платьях. В этом городе она... Сред всего того, что еще можно назвать порядочным, неподкупным. Слава Богу, что она есть. Она поможет мне найти выход. И что же ты собираешься делать? Что я собираюсь делать? Я буду обхаживать каждого цербера из старой гвардии этого города, принявшего вид женщины. Особенно миссис Мэри Озер, миссис Элсинг, миссис Уайтинг и миссис Мит. Если мне придется ползать на брюхе перед каждой жирной старой кошкой, которая меня ненавидит, я так и сделаю. На холодность буду отвечать покорностью, покаюсь во всех своих грехах, буду вносить пожертвования на их черту благотворительность и даже посещать их проклятой церкви. Я открыто признаю, что служил в армии конфедератов и буду хвастать на каждом углу своими подвигами. А если придется, даже вступлю в этот чертов куклосклан. Хотя надеюсь, что милосердный Господь не наложит на меня столь тяжкое наказание. И я не постесняюсь напомнить всем болванам, чью шкуру спас, что за ними должок. А вы, мадам, будьте любезны Не сводить на нет Все мои усилия у меня за спиной Воздержитесь От конфискации имущества По закладной тех, Чьего расположения я добиваюсь Не продавайте им гнилые доски И не смейте их оскорблять И ноги губернатора Балака Больше не будет в этом доме Вам ясно? А также всей этой банды расфронченных прощелык Если же, вопреки моей просьбе, вы их все-таки пригласите, вам придется принимать их одной, так как хозяина не будет дома. Согласитесь, вы окажетесь в весьма неловком положении. Если они придут в этот дом, я проведу вечер в баре красотки Отлинг и буду рассказывать каждому, кто захочет слушать, что не желаю находиться с ними под одной крышей. Уязвленная его словами, Скарлетт деланно рассмеялась. «Стало быть, шулер с речного парохода и перекупщик, нажившийся на черном рынке, решил стать респектабельным гражданином. Тогда в первую очередь тебе следует продать заведение красотки Оатлинг. Это был выстрел вслепую. Скарлетт не знала наверняка, является ли Рэд владельцем заведения. Но он вдруг засмеялся, словно прочел ее мысли. Спасибо за совет. Если бы Рэд нарочно задался такой целью, он не смог бы найти более неудачного времени для возвращения себе респектабельности. Никогда еще, не до. Не после граждане Джорджии не питали такой ненависти к прихлебателям и республиканцам, ибо коррупция, поразившая находившуюся у власти саквояжников, достигла предела. А имя Ретта с момента поражения в войне было прочно связано с янки республиканцами и прихлебателями. В 1866 году Жители Атланты, охваченные бессильным гневом, считали, что нет ничего хуже жестокого военного режима. Но теперь, под властью Балака, они убедились, бывает гораздо хуже. Опираясь на глаза негров, республиканцы и их союзники захватили все ключевые посты и грубо тиранили бессильное, но упорно сопротивляющееся меньшинство. Среди негров пустили слух, будто в Библии упоминаются только две политические партии – республиканцы и грешники. Никто из негров, разумеется, не желал примкнуть к партии грешников, и потому все поспешили присоединиться к республиканцам. Новые хозяева снова и снова использовали их голоса, чтобы протолкнуть на высокие выборные должности белых голодранцев и прихлебателей, а иногда и негров Нефы заседали в законодательном собрании, где проводили время, грызя арахис и потихоньку сбрасывая под скамьей башмаки с непривычных к обуви ног. Почти никто из них не умел ни читать, ни писать. Едва выбравшись с тростниковых и хлопковых плантаций, они получили возможность устанавливать налоги, выпускать облигации займов, а главное, утверждать огромные статьи расходов для себя и своих республиканских друзей. Что они делали? Штат погибал под бременем налогов, выплачиваемых со скрежетым зубовным, Налогоплательщики прекрасно знали, что львиная доля расходов на общественные нужды уйдет в карманы частных лиц. В Капитоле штата был плотно осажен целой армией лоббистов, спекулянтов, охотников за контрактами и других искателей легкой наживы надеявшихся урвать свое в безудержные оргии расточительства. Причем кое-кому из них действительно удавалось бессовестно разбогатеть. Они без труда получали правительственные ассигнования на строительство железных дорог, которые никто не собирался строить, на приобретение паровозов и вагонов, которые никто не покупал на возведение общественных зданий, существовавших разве что в воображении подрядчиков. Облигации, по большей части незаконные и ничем не обеспеченные, выпускались миллионными тиражами. Казначей штата-республиканец, но человек честный, протестовал против незаконных займов и отказывался ставить на облигациях свою подпись Но и он, и другие, пытавшиеся остановить злоупотребление, оказались бессильны против гигантской мутной волны, захлестнувшей штат. Государственная железная дорога когда-то была прибыльной для штата. Теперь же она стала обузой и приносила миллионные убытки. Теперь ее уже нельзя было назвать железной дорогой. Полотно превратилось в бездонный котлован, заполненный грязью, в которой валялись свиньи. Многие служащие получили свои посты из политических соображений и понятия не имели об управлении железной дорогой. Причем штат был раздут втрое. Республиканцы ездили по бесплатным пропускам, негров, довольных дармовым увеселением целыми вагонами, развозили по всему штату, тоже, разумеется, бесплатно, чтобы они по нескольку раз голосовали на одних и тех же выборах. Хаос в управлении железнодорожной системой особенно возмущал налогоплательщиков, потому что на доходы от железной дороги обеспечивалось бесплатное обучение детей. И так как доходов не было и в помине, одни убытки. Строить бесплатные школы было не на что. Мало у кого были деньги, чтобы послать детей в частную школу. Целое поколение детей росло в невежестве, закладывая традицию неграмотности на многие годы вперед. Но куда сильнее возмущение, вызванного бездарным управлением, растратами, безудержным взяточничеством, было ненависть населения губернатору за то, что он опозорил народ штата перед Севером. Когда протесты против коррупции в Джорджии стали слишком громкими, губернатор поспешно отправился на Север, предстал перед Конгрессом и рассказал о бесчинствах белых против негров о готовящемся в Джорджии новом восстании и необходимости введения жестокого военного положения. В действительности, жители Джорджии не желали новых осложнений с неграми и всячески старались их избегать. Никто не хотел новой войны или правления, держащегося на штыках. Джорджия мечтала лишь об одном, чтобы штат оставили в покое и дали ему возможность встать на ноги. Но запущенная губернатором компания, вызванная впоследствии машиной клеветы, действовала безотказно, и Джорджия предстала в глазах Севера как сборище бунтовщиков, требующая железной руки, и это требование было исполнено. Шайка, схватившая Джорджио за горло, получила команду ФАС. По штату прокатилась настоящая эпидемия хищений. Причем тон задавали самые высокопоставленные чиновники, занимавшиеся невозмутимо циничным, откровенным, ничем не прикрытым грабежом, на который со стороны было страшно смотреть. Любые протесты или попытки противостоять произволу были обречены на провал, так как правительство штата опиралось на мощную поддержку армии Соединенных Штатов. Атланта проклинала Балока, окружавшую его банду республиканцев и их прихвостней, проклинала всех и каждого, кто был с ними связан. Аре! был связан с ними. Все в один голос утверждали, что он был с ними заодно с самого начала, что он замешан во всех их махинациях. И вот теперь он повернул против течения, которое еще совсем недавно несло его вперед и принялся энергично грести в обратную сторону. Свою миссию он подготовил очень тщательно и тонко, чтобы не поразить Атланту мгновенным превращением свирепого волка в кроткого ангца и не вызвать подозрений. Он стал избегать встреч с сомнительными дружками. Не появлялся в компании офицеров-янки, прихлебателей и республиканцев. Он начал посещать собрания демократов и открыто голосовал за них на выборах. Он перестал играть в карты на крупные ставки и почти не пил. Заведение красотки Отлинг он теперь посещал редко, да и то краткой, поздним вечером, как большинство респектабельных горожан, не то, что прежде, когда он еще при свете дня привязывал лошадь прямо у парадной двери, как будто извещая весь город о своем местонахождении. Прихожане епископальной церкви чуть не падали со своих молельных скамей, когда, Немного опоздав к началу службы, он вошел на цыпочках, держа за руку Уэйда. Появлению Уэйда собравшиеся удивились ничуть не меньше, чем появлению самого рета Мальчика все считали католиком. Ведь Скарлин была католичкой или, по крайней мере, считалась таковой. Уж много лет она не посещала церковь, утеряв связь с религией, как и со множеством других понятий, которые в свое время привела ей Эллин. Все считали, что она пренебрегает религиозным воспитанием мальчика и должным образом оценили намерение Ретта исправить эту ошибку, хотя он и привел мальчика в епископальную церковь вместо католической. Рэд умел держаться солидно, а при желании мог стать душой общества, если брал на себя труд обуздать свой злой язык и пригасить вечно плясавший в ее черных глазах лутовской огонек. Он мог бы сделать это много лет назад, но счел нужным изменить свои манеры только теперь. Чередуя серьезность с легким шармом, так же непринужденно и незаметно, как и жилеты, менее вызывающих расцветок, которым в последнее время стало давать предпочтение. Завоевать расположение тех, кто был обязан ему жизнью, тоже не составило особого труда, Они давным-давно выразили ему свою признательность, если бы сам Рет не повел себя так, будто их благодарность и добрые отношения ничего для него не значат. Теперь Хью Элсинг. Рене, братья Симмонсы, Энди Бонол и многие другие обнаружили в нем приятного и непритязательного собеседника, не стремящегося непременно перехватить инициативу в любом разговоре и глубоко смущающегося, когда при нем разговаривали о том, чем они ему обязаны. «Тут ничего особенного нет», – возражал он. Любой из вас на моем месте поступил бы точно так же. Рэд пожертвовал солидную сумму фонд ремонта епископальной церкви и сделал весьма щедрый, но без купеческого размаха, взнос в ассоциацию по уходу за могилами наших славных воинов. Чтобы сделать это пожертвование, он обратился за помощью к миссис Элсинг, И с великим смущением попросил ее оставить его поступок в тайне, прекрасно сознавая, что она тут же разнесет эту тайну по всему свету. Миссис Элсинг до смерти не хотелось принимать у него деньги, нажитые на спекуляциях, но ассоциация остро нуждалась в средствах.